Глава 11. В дождь и ясную погоду. Дождь. Она стояла на улице, запрокинув голову к небу. Теплые струи воды стекали по ее лицу, волосы были насквозь мокрые. Какое это счастье! Теплый летний дождь. Танюша, посмотри, солнце! Это грибной дождь, коротечный. Как же хорошо! Ты не жалеешь, что приехала на дачу? Мама, так и не решаясь выйти на улицу, застыла в дверях небольшого деревянного домика с крохотной застекленной верандой. «Нет, не жалею!» Таня с жадностью глотала дождевые капли и действительно ни о чем не жалела. «Зря Марина не приехала. Как думаешь, она обиделась на нас?» «Мама, за что ей на вас обижаться?» Нет, Таня все таки никак не могла понять свою маму. Она и Геннадий Сергеевич столько сделали для Марины, даже дежурили в ее палате после операции, и вот надо же вообразить, будто Марина могла за что-то на них обидеться. «Ну...» — мама вдруг покраснела, словно девочка. «А вдруг она сочла наше предложение некорректным? Или ее смутило то, что мы с Николаем когда-то...» Она оглянулась и, убедившись, что Геннадия Сергеевича рядом нет, не скрывая любопытства, спросила. А она что, до сих пор Николая ждет? Ждет. Таня выставила ладони так, чтобы дождевые капли попадали в них и стекали вниз по тонким загорелым запястьям. Дождь заканчивался, августовское солнце еще жаркое, скоро высушит все капли, которые сейчас, словно крохотные жемчужинки, украшают каждую травинку. Из окна выглянул Геннадий Сергеевич. Танечка! произнес он, смущаясь. Он всегда немного смущался, разговаривая с падчерицей, будто чувствовал себя неуверенно, хотя справедливо заметить, что уже чуть более двух месяцев его бритва не оказывалась вымазана зубной пастой, а в ботинки столь же давно не наливали крем для обуви. «Танечка, мы с Машенькой за грибами собираемся. Август — самое что ни на есть грибное время, особенно после дождичка. Пойдешь с нами?» «Пойду!» Таня кивнула, и брызги от ее мокрых волос полетели в разные стороны. «Осторожней, простудишься!» — предупредила мама и исчезла в доме. Таня поймала губами последние капли. В воздухе пахло свежестью и цветами. Мокрые хризантемы лениво качали пушистыми головками, и с ярких солнечных лепестков то и дело срывалось и падало, как слеза, крупная капля. Лето пролетело слишком быстро. Впрочем, с ним это часто случается. Ждешь его, ждешь, а потом мгновение... Глядишь его и нет. Это лето стало для Тани особенным. И хорошее, и плохое, всего намешано. Иногда, когда она думала о Мише или об отце, ей вдруг становилось очень грустно. Но сейчас Тане было хорошо и спокойно в этом маленьком деревянном доме, который она помнила еще с детства. Здесь, на чердаке, еще хранились ее старые книжки и игрушки. Вчера девочка поднималась туда и при тусклом свете маленького фонаря Долго рассматривала все то, что когда-то имело для нее огромную ценность. Таня, мы уже собрались, окликнула ее из дома мама. Сейчас переоденусь только, не уходите без меня. Девочка проскользнула в комнату и принялась торопливо переодеваться. Собирать грибы она любила. А еще через две недели они вернулись в Москву. Август уже подходил к концу, и большинство таниных друзей к этому времени уже вернулись в город. Не было только Лены, укатившей куда-то на юга. Димон ходил грустно и явно скучал по ней. Старая компания уже не собиралась, как прежде, на детской площадке. И вот однажды Тане позвонил Серый. «Привет», — мрачно сказал он. «Надо встретиться. Приходи на площадку». Серый за лето загорел почти до черноты. Его выгоревшие волосы торчали на голове смешным ёжиком, только подчеркивая острые уши. Он похудел еще больше. «Ну что?» — сказал он. «Стая распалась. Ты этому, как понимаю, рада?» Серый плюнул себе под ноги и присел на крайне высокой металлической ограды, которая была обнесена по периметру детская площадка. «Вовсе нет? Я надеюсь, мы еще будем дружить?» Таня осторожно присела рядом. «То, что мы одинокие волки, еще не значит, что нам никто не нужен и не нужна стая». «Да ладно, теперь у тебя другие интересы. Всякие супермены или, как их там, с крылышками». Серый хмыкнул изо всех сил, пытаясь показать, что вопрос этот ему глубоко безразличен, и он задает его просто так, для проформы. «Супермены улетели в другую галактику устанавливать там режим добра и справедливости. Признайся, Серый, ведь ты до сих пор не можешь простить ему, что он тебя того». «Гм...» Таня хмыкнула. Не будь ты вожаком, я бы сказала, побил. Ну, побил, что уж там, неожиданно улыбнулся серый, и в его холодных глазах блеснули искорки смеха. И правильно сделал, что побил. Я себя тогда крутым считал, но ну, просто немерено. А теперь прошло. Кстати, я на Экидо в секцию записался. Они поболтали еще, как старые друзья, наконец понявшие друг друга после стольких недоразумений. Ну, не пропадай, мы все-таки стая сказала на прощание Таня. «Какая-никакая», согласился Серый. «И ты звони, волчица, и дай пять». Он подставил Тане ладой, по которой она звонко хлопнула всей пятерней. «Бывай, вожак, до скорого». Вернувшись домой, Таня подошла к зеркалу. За прошедшее лето она почти не изменилась. Стали подлиннее волосы, немного посмуглела от загара кожа, а вот глаза, кажется, уже совсем другие. Нет, цвет их остался тем же, желтоореховым, волчьим, но взгляд теперь иной, более внимательный, взрослый. Таня вытащила из шкафа зеленый сарафан, купленный когда-то мамой. Когда мама притащила его с очередной распродажи и заставила Таню примерить, то только безнадежно покачала головой и коротко сказала, «Ладно, снимай». Возвратить покупку было невозможно, и сарафан так и остался висеть в шкафу, ненужный среди других ненужных вещей. А теперь Таня вдруг захотелось примерить его. Она стащила с себя привычные джинсы и короткий черный топик, надела сарафан, достаточно длинный, чуть ниже колен, на тоненьких-тоненьких бретелечках, и осторожно взглянула в зеркало. И чудо! Эта вещь оказалась как будто специально для нее сшитой. Таня вдруг показалась себе повзрослевшей, загадочной и удивительно красивой. «Неужели она и правда выросла?» За стеной монотонно бубнил телевизор. Мама и Геннадий Сергеевич опять смотрели какие-то бесконечные передачи и даже не подозревали, что здесь, всего лишь через стену, от них происходит маленькое чудо, и куколка превращается в бабочку. Таня вышла из комнаты и заглянула в гостиную. Первый ее заметил Геннадий Сергеевич и тут же ткнул жену в бок локтем. «Машенька, посмотри, какая Таня у нас, оказывается, красавица!» Мама довольно улыбнулась. А потом, как всегда неожиданно, наступил сентябрь. Шагая по дороге в школу, Таня вдруг впервые за все это время осознала, что этот год действительно последний. Последний год в школе. Неужели от взрослой жизни ее отделяет всего лишь крохотный отрезок времени? В ее плеере играла Нирвана. My heart is broke, в have some glue. словно шум дождя звучали в ее ушах слова. Та не всегда казалось, что это очень правильная песня. Сноска! Мое сердце разбито, но у меня есть немного клея. Проходя мимо тонкой рябинки, бесстрашно и гордо растущей прямо у края дороги, девочка не удержалась, отчепнула красивую яркую гроздь и заложила себе за ухо. На автобусной остановке, там же, где они с Леной стояли, когда еще незнакомый ей Миша спас котенка, Таня вдруг необычайно ярко вспомнила его глаза и его четкий, будто на каме, профиль. Как жаль, что иногда в жизни все происходит совсем не так, как хочется. И тут кто-то дотронулся до ее плеча. Таня вдруг показалась, что это Михаил. Как часто бывало раньше, только она подумает о нем и он появится, или хотя бы позвонит. Наверное, всего пару секунд она не решалась оглянуться, но это время показалось ей столетием. А затем обернулась. За ее спиной стоял Сашка Торин. Загорелый, вытянувшийся за лето, с новой смелой прической, прятки волос в нарочитом беспорядке так и торчали во все стороны, Корее глаза смеялись. Девочка удивленно взглянула на него и выдернула из ушей наушники. «Эй, Теплова, тебя ли я вижу? Здорово!» Приветствовал ее Сашка. И тебе не болеть, отозвалась Таня. С новыми силами за учебу? Сашка разглядывал ее, будто впервые видел. А ты изменилась, повзрослела что ли? И это в хорошем смысле. Ты тоже в хорошем. Улыбнулась девочка. Ну давай. Увидимся в школе. Торин посмотрел на нее, немного помедлил в нерешительности, будто надеясь, что она его окликнет и предложит идти вместе. Но Таня только махнула рукой. «Увидимся!» Школьный двор был полон народа. «Бетси, сестр, как я соскучилась!» Взвизгнула, увидев ее Лена. «А мы только вчера вернулись. В Турцию ездили, пока ты на своей даче пропадала». «Ну, не совсем же пропала. А кроме того, в твоей Турции таких грибов, как на моей даче, нет», засмеялась Таня. А клубники в этом году было столько, мама по своему фирменному рецепту, наверное, банок тридцать заготовила. Заходи, поделюсь. Клубника, это хорошо, приду. Лена мечтательно закатила глаза. А как, Димон? Он хоть скучал немного? Еще как, просто на луну оттаскивал. Думаю, сегодня вечером тебя ждет романтическая прогулка. Супер! обрадовалась Ленка. Ой, только посмотри! Сказала она, чуть погодя, и ощутимо толкнула Таню в бок. Во двор входил Круглов, конвоируемый Таточкой. По крайней мере, она цепко держала его под локоть и окидывала окрестности гордым и внимательным взглядом собственницы. Круглов послушно шел рядом с ней, таща на плече ее сумку. Проходя мимо подруг, Таточка приветственная чуть снисходительно кивнула им. Вскоре они все уже сидели в знакомом кабинете, а учительница уже записывала на доске первую в этом году тему. И в этот самый миг на Танину парту вдруг плавно спикировал бумажный самолетик. На его крыле была аккуратно выведена синей ручкой девочки-волчицы. Таня развернула бумажку. На клетчатом тетрадном листе было крупно написано «В дождь или в ясную погоду, по вашему сударыня выбору, буду иметь честь пригласить вас куда-нибудь». Подписи на этом эпистолярном шедевре не имелось. Впрочем, Таня она была и не нужна. Девочка посмотрела на Сашку. Торин глядел на нее серьезно и чуть насмешливо, будто иронизируя сам над собой. «А почему бы и нет?» — подумала Таня и, улыбнувшись, кивнула.